Резон, мой милый, совершенный резон. А слыхал ты, есть хохладская пословица. Питы в и не питы в так уж лучше вже питы и в Понимаешь? Как не понять, ваше сиятельство? Это уж вестимое дело, что Коли пропадать так знал бы по крайности, что было, мол, в красне пожито, широким ковшом попита, да валием бархате похоже на. — Ну, стало быть, теперь можно и к самой сути приступать, — решительно поднялся с места хозяин. — Слыхал ты, — начал он, близко подойдя к Фомушке и в упор глядя в его глаза, — слыхал ты, что есть на свете фальшивые деньги? не слыхать, и слыхал, и видовал даже, да все же ее от настоящей отличить-то можно. Можно, от того, что дураки этим делом занимаются, подделать хорошо не умеют, а вот я покажу тебе сейчас две синенькие, отличи которые из них с фальши. И молодой человек, вынув из бюро две пятирублевки, подал их Фумушке и подвинул к нему лампу. «Шутки шутить изволите, ваше сиятельство!» — недоверчиво ухмыльнулся блаженный, внимательно разглядывая бумажки. «Как есть одни только шутки и больше ничего. Обе они настоящие». «Нет, одна фальшивая, говорю тебе. А ты вот угадай-ка мне, которая?» «Это что ли?» — неуверенно спросил Фомушка, подавая ему сигнацию, которую молодой человек внимательно разглядел у лампы. — Нет, любезный, ошибся, это настоящее, — улыбнулся он. — А та вот подделка. Фумушка только головой покачал от удивления. — Это за границей, в Лондоне у англичан сработано, — пояснил ему хозяин. — Я одну только и захватил для примера. — Ишь ты, — удивился блаженный. — Правильно, значит, говорят, что там народ-то все ученый мазурик. Нашему брату не потягаться с ним. Наш брат все больше на чистоту ломит, да на простоту норовит. Вот тот -то и же есть. А как ты думаешь, хорошо бы и у нас в Петербурге завести такую фабрику? Еще бы нехорошо. Известное дело. И ты бы не отказался работать для такого дела? Я-то? э, я хоть что хошь. Я это все могу, значит». А можешь, так делай, в накладе не останешься. Да как же это делать-то, ваше сиятельство? Как делать? Руками. Руками, любезный мой. Как и все на свете делается, руками да башкой. Только в этом деле все равно, как на заводе, всякому работнику своя должность дана. Так вот и ты свою должность получишь. А моя какая будет? «На первый раз вот какая», — приступил хозяин к объяснению. «Прежде всего, надо за городом где-нибудь в пустом уединенном месте отыскать подходящий домик или избу, чтобы лишние глаза не глядели». «Смекается ваше сиятельство. Это могим. Есть подходящие на примете». «А есть и того лучше». «Но потом ты подыщешь надежных товарищей», — продолжал чудной гость чтобы верные да честные люди были». «И это значит, Магим», — охотно согласился Фомка. «А затем, время от времени, тебе будут выдаваться на руки деньги, а ты вместе с товарищами пускай их в оборот. Покупайте себе, что знаете, и меняйте фальш на настоящие деньги. Ты будешь отбирать от них и ко мне приносить, а я вам жалование хорошее стану платить за это». «Только кроме тебя из них ни одна душа не должна знать, как, что и кто и откуда идет все это. Согласен?» «Согласен, ваше сиятельство», — решительно и весело откликнулся блаженный. Хозяин для поощрения на первый раз дал ему еще одну двадцатипятирублевку и приказал приступить без лишних проволочек к отысканию за городом помещения которое вполне соответствовало бы необходимым условиям. «А ежели отыщешь, приходи прямо ко мне, сюда вот», — распорядился он в заключение. «Будешь допущен ко мне беспрепятственно». Затем позвонил человека и приказал ему проводить с лестницы блаженного. На дворе уже рассвело настолько, что Фомушка мимоходом хотел бы прочесть фамилию на дверной доске, но таковой не оказалось. «Как барина зовут-то?» — спросил он у Лакея. «Убирайся прочь, мошенник!» — с презрительным неудовольствием фыркнул на него сквозь зубы француз Лакей. «Ишь ты, на странный подданный, значит!» — пробормотал Фомка под нос и у ворот обратился с тем же вопросом к дворнику. «Барин-то?» — известное дело, барина баринами зовут. «А фамилия ему как?» «Граф Каллаш» отвечал тот, завертываясь в зипунишко. «Один живет, что ли?» «Один. Цельный дом занимает. Барин хороший. Как есть на всю стать, значит, барин». Блаженный удовольствовался этим объяснением и пошел своей дорогой. «Ишь ты, химик какой! Граф!» «Шуткаль, сказать теперь тепереча, граф!» размышлял он, подавляемый чувством безмерного удивления, ко всему, что произошло с ним в эту ночь. Живет-то как, а тоже, значит, нашего поля ягода. И Из князьев графов, стало быть, тоже Жоржа бывают. А дело клейкое, размышлял он далее. И за таким человеком, как за каменной стеной, не пропадешь. И надо, значит, послужить ему, потому это служба для своего же кармана».